и ретранслировал его радиограммы англичанам на Бермудские острова. Так американцы понимают свой нейтралитет, прокомментировал Кранки. И всеми силами пытаются заставить нас его уважать. Призовая команда Посланной Шеры была встречена на борту Порт-Хоберта старшим механиком. «Капитан ждет вас в своей каюте», — вежливо и с достоинством объявил он, как будто принимал обычных воскресных гостей. «Сходите к нему», — посоветовал лейтенант Блая лейтенанту Энгельсу, который командовал призовой партией. «Будьте с ним холодны, как только возможно, а мы обыщем судно». Лейтенант Энгельс пошел за стармехом в каюту капитана. «Он даже не вышел на палубу», — раздраженно подумал Энгельс, мысленно передразнив английского механика. «Капитан ждет вас в своей каюте». По пути они прошли мимо гигантского моряка со свирепым лицом и белобрысого подростка лет пятнадцати, стоявших рядом. открыв рты, они с любопытством смотрели на немецкого офицера. Это наш боцман и капитанский бой, объяснил механик. Старший механик открыл дверь и жестом пригласил лейтенанта войти. В комфортабельно меблированной каюте немецкого лейтенанта принял капитан Порт Хобрата Холл. Судовые документы, которые предъявил капитан, находились в превосходном порядке. Правда, секретных инструкций адмиралтейства среди них не было, а капитан Холл явно не был тем человеком, который был готов сдать их противнику своей страны. Поэтому лейтенант Энгельс ни словом не упомянул этих инструкций, надеясь, что их обнаружит призовая команда, если эти бумаги еще находятся на судне». «Сколько человек на борту?» — чеканя каждое слово спросил капитана лейтенант Энгельс. «Шестьдесят восемь», — ответил капитан. «Из них восемь пассажиров, семь женщин и один мужчина, англичане. Что будет с леди, если они будут вести себя как леди?» то и с ними будут обращаться как следи», — сухо заметил лейтенант. «Я в этом не сомневаюсь», — согласился капитан. «Но если их перевезут на ваш корабль, они будут подвержены очень большой опасности, ведь это военный корабль и идет война. Вам же не каждый раз удастся безнаказанно уйти, как это произошло 5 ноября. Возможно» кивнул головой Энгельс. «Но разве на вашем судне женщины не подвергаются такой же опасности от превратности войны?» По выражению лица капитана было видно, что эта мысль ему в голову не приходила. Между тем лейтенант внимательно просмотрел судовые документы, из которых он узнал, что порт Хобарт вышел 3 ноября из Ливерпуля И до 25 градуса западной долготы шел сопровождение эскорта. После этого судно в одиночку направилось в Курасао, забункировалось там, а затем должно было, пройдя Панамским каналом, следовать в Новую Зеландию. «Вы нас сразу опознали?» — поинтересовался лейтенант Энгельс. «Нет», — к сожалению, признался капитан, — «вначале я вас принял за американца, но когда увидел надстройку и трехорудийные башни, то понял, кто вы на самом деле». «И немедленно сообщили об этом по радио?» — гнусно, ухмыльнувшись, спросил лейтенант. «Конечно. Еще до того, как вы дали мне сигнал остановиться», — ответил капитан. «В радиограмме вы сообщили какие-либо подробности о нас?» — продолжал допытываться лейтенант. «К сожалению, нет», — вздохнул капитан.